Глава 44 Да, это, несомненно, мятеж. Сегодня утром, набирая воду из катки у командной рубки после только что прошедшего ливня, Буквит был ранен в плечо выстрелом с бака из револьвера. Пуля малого калибра и была на излете, так что рана оказалась поверхностная, но этот парень так отчаянно вопил, что можно было подумать, что он умирает. Его угомонили только затрещины мистера Пайка. Не хотел бы я попасть в руки такого хирурга, как мистер Пайк. Он нащупывал и выковыривал пулю мизинцем, слишком большим для отверстия раны. А свободной рукой грозил пациенту дать новую затрещину. Окончив операцию, он отправил буквита вниз, где Маргарет произвела дезинфекцию и перевязала рану. Я так редко вижу ее теперь, что побыть с ней наедине полчаса для меня уже целое событие. С утра до ночи она занята заботами о поддержании порядка в нашем хозяйстве. Вот и сейчас, пока я пишу, я слышу через открытую дверь, как она предписывает законы обитателям задней каюты. Она выдала всем им простыни и нижнее белье из склада и теперь требует, чтобы они вымылись только что набранной дождевой водой. А чтобы быть уверенной, что они в точности исполнят ее требования, она отрядила Луи и буфетчика для надзора за этой процедурой. Кроме того, она запретила курить в задней каюте. И в довершение всех этих обязательных постановлений Всем им было приказано обмести в задней каюте стены и потолок, а с завтрашнего утра приступить к их окраске. Все это почти убеждает меня, что мятеж не состоялся, и что всю эту историю я просто вообразил. Но нет, я слышу, как Буквит хнычет и спрашивает, как же будет он мыться, когда у него рана в плече. Я жду и слушаю, что скажет Маргарет и не обманываюсь в моих ожиданиях». Раненый поручается заботам Томас Пинка и Генри. И, следовательно, основательное его омовение обеспечено. Мятежники не голодают. Сегодня они ловили альбатросов, и труп первого же пойманного альбатроса спустя несколько минут был выброшен за борт. Мистер Пайк разглядывал в бинокль этот труп и я слышал, как он заскрежетал зубами, когда убедился, что выброшена не только кожа с перьями, но вся туша. Взяты были только кости от крыльев на трубке. Вывод ясен. Голодные люди не стали бы выбрасывать мясо. Но откуда же достают они еду? Вот еще одна из морских тайн, хотя, быть может, мне и не казалось бы это странным, если бы не мистер Пайк. «Я думаю, думаю до того, что голова трещит». «И ничего не могу понять», — говорит он. «Я знаю каждый дюйм свободного места на Эльсиноре и знаю, что на баке нет и не может быть ни унции съестного. И тем не менее они едят». «Я осмотрел нашу кладовую. И, по-моему, там все цело, ничего не пропало. Так где же добывают они пищу? Необходимо дознаться где». И действительно, я это знаю, сегодня утром он провел в кладовой несколько часов вместе с поваром и буфетчиком, проверяя по списку болтиморских агентов наличное количество запасов. Знаю и то, что все трое вышли из кладовой, обливаясь потом и окончательно сбитые с толку. Буфетчик высказал такую гипотезу. Во-первых, возможно, что от прежнего или от прежних плаваний оставались запасы. И во-вторых, что эти запасы выкрадены в одну из ночных вахт, но только не в вахту мистера Пайка. Так оно или нет, но мистер Пайк эту тайну добывания пищи мятежниками почти так же горячо принимает к сердцу, как существование столь близком соседстве Сиднея Вальдгема. Я начинаю понимать, что значит выстаивать вахту за вахтой. Из 24 часов в сутки 12 с лишним часов я провожу на палубе. Это первое. И из этих остающихся 12 часов значительная часть уходит на еду, на одевание и раздевание и на беседы с Маргарет. В результате я чувствую, что мне мало остается времени для сна. Я теперь почти не читаю. Не успевает моя голова коснуться подушки, как я уже сплю. О, я сплю как младенец, ем как матрос и давным-давно не наслаждался таким физическим благосостоянием. Вчера вечером я взялся было за Джорджа Мура и нашел его невероятно скучным. Быть может, он и реалист, но я торжественно утверждаю, что в тесном кругу своей замкнутой жизни на архипелаге он не имеет никакого понятия о действительности. Попробуй он хоть раз пробиться против ветра вокруг горна. Он, может быть, стал бы настоящим писателем. Вот мистер Пайк. Тот знает действительность, знает реальную жизнь. 69 лет он, как ни в чем не бывало, выстаивает вахту за вахтой. Да, этот человек выкован из железа. Я убежден, что, вздумая я с ним бороться, он переломил бы меня как соломинку. Он положительно какое-то чудо природы и в наше время является анахронизмом. Фаун не умер, несмотря на мой злосчастный выстрел. Генри уверяет, что видел его вчера, а сегодня я и сам его видел. Он подошел к углу средней рубки и долго смотрел на корму печальными, силищимися понять глазами. Как точно смотрят на меня поссум? Я это часто замечал. Только сейчас меня осенило, что из восьми наших сторонников пятеро азиаты и только трое – люди нашей расы. Почему-то мне это напомнило Индию. А хорошая погода продолжается. И мы все спрашиваем себя, сколько еще пройдет времени, пока наши мятежники съедят свои таинственные запасы и голод принудит их взяться за работу. Теперь мы находимся почти что к западу от Вальпорайзо, и немногим меньше, чем за тысячу миль от западных берегов Южной Америки. Легкие северные бризы, дующие то с северо-востока, то с северо-запада, очень скоро, если верить мистеру Пайку, доставили бы нас в Вальпорайзо, если бы можно было привести в порядок паруса. А в том виде, в каком Альсинора сейчас, она кружится почти на одном месте и продвигается при северном ветре на какие-нибудь 3-4 мили в день. Мистер Пайк вне себя. За последние два дня его навязчивая идея мести второму помощнику окончательно захватила его. Мятеж и собственное бессилие в этом деле, конечно, досаждают ему. Но не мятеж его угнетает. Его угнетает присутствие убийцы друга его молодости, капитана сомерса, перед которым он преклонялся. Над мятежом он смеется, называет его холостым выстрелом. Весело говорит о том, что его жалование все растет и жалеет, что он не на берегу, где мог бы хорошо заработать на перестраховке. Но видеть, как Сидней Вальдгем торчит на баке, спокойно всматриваясь вдаль, или сидит верхом на бушприте, охотясь на акул. Нет, это выше его сил. Вчера, поднявшись на корму, мне на смену. Он попросил у меня ружье и выпустил целый поток маленьких пуль во второго помощника. Но тот хладнокровно прежде закрепил лесу и только тогда вернулся на бак. Конечно, из 100 шансов может быть только один за то, что мистер Пайк попадет в Сиднея Вальдгама. Но Сидней Вальдгам, очевидно, не имеет никакого желания доставить ему этот шанс. Нет, это не похоже на мятеж. По крайней мере, на тот традиционный мятеж, о каких я, захлебываясь от восторга, читал, когда был мальчишкой. На тот мятеж, который стал классическим в морской литературе. Здесь у нас нет ни рукопашных схваток, ни грохочущих пушек, ни сверкающих тесаков. Наши матросы не напиваются Грогом и не подносят горящих фитилей к открытым пороховым складам. У нас на всем судне не найдется ни одного тесака и нет никаких пороховых складов. Что же касается Грога, так самый самой Балтиморы никто из нас даже не нюхал его. И все же это мятеж. Я больше не буду в этом сомневаться. Правда, это современный мятеж. Он вспыхнул в 913 году на грузовом судне с командой из слабоумных коллег и преступников. Но как бы то ни было, это мятеж. И по числу смертей, во всяком случае, напоминает старые годы. Ибо с тех пор, как я занес в мой шканичный журнал последнюю запись, произошли Новые события. Примечание. Шканичный журнал тоже, что теперь вахтенный журнал. Шнурованная книга, в которую заносятся все события из жизни судна и лиц на нем плавающих. Подписывается вахтенным начальником. Конец примечания. Отныне я «Хозяин Эльсиноры». И уже как официальное лицо веду ее шканичный журнал, в чем мне помогает Маргарет. Я мог бы предвидеть, что это случится. Вчера в 4 часа утра я сменил мистера Пайка. Когда я поднялся на корму и подошел к нему в темноте, мне пришлось два раза окликнуть его, прежде чем он сообразил, что я тут. Да и тогда он только пробурчал что-то невнятное, видимо, поглощенное чем-то своим. Но в следующий момент он вдруг оживился и снова стал самим собой. Мне даже показалось странным такое внезапное оживление. Было видно, что он что-то задумал. Я чувствовал это, но был совершенно не подготовлен к тому, что последовало. «Я сейчас вернусь», — сказал он, и, перекинув ногу, через перила мостика быстро исчез в темноте. Я ничего не мог сделать. Закричать и попытаться урезонить его значило только привлечь внимание мятежников. Я слышал штук его сапог, когда он соскочил на палубу и побежал на бак. Он забыл всякую осторожность. Готов поклясться, что когда, по моим соображениям, он добрался уже до средней рубки, мне было еще слышно, старческое шарканье его ног. Затем все смолкло, и больше ничего я не слышал. И это было все. Ни одного звука не доросило из бака. Я простоял на вахте до рассвета, когда пришла Маргарет с веселым вопросом. «Ну что, как провели ночь, храбрый моряк?» Я отстоял и следующую вахту, уже за мистера Пайка, до самого полудня позавтракав под прикрытием стальной мачты. Я продежурил на палубе весь день. Выстоял и обе вечерние вахты, так что и обед мне подали наверх. И, повторяю, это было все. Ничего не случилось. Из помещения мятежников три раза шел дым, свидетельствуя о том, что на баке три раза варили еду. Коротышка по обыкновению... Строил мне рожи из-за угла передней рубки. Мальтийский Кокни поймал Альбатроса. Было заметно некоторое оживление, когда Грек Тони поймал на крючок акулу. Такую большую, что шесть человек тянули веревку с ней и не могли вытащить. Но я ни разу не видел ни мистера Пайка, ни ренегата Вальдгема. Одним словом, день прошел без всяких приключений. Обычный спокойный солнечный день с легким ветром. Не было никаких указаний на то, куда исчез старший помощник. Был ли он захвачен мятежниками? Очутился ли за бортом? Почему не слышно было выстрелов? Его автоматический пистолет был при нем. Непонятно, почему он не пустил его в дело хоть раз. Мы с Маргарет на все лады обсуждали этот вопрос, но не пришли ни к какому заключению. Она — настоящая дочь своей расы. К концу второй вечерней вахты, вооружившись револьвером отца, она настояла на том, чтобы я уступил ей первую ночную вахту. Видя, что ее не отговоришь, я пошел на компромисс. Я велел Ваде поставь мне постель на палубе между кормовым люком и мачтой. Генри, два парусника и буфетчик, стали на карауле вдоль края кормы вооруженные ножами и дубинками. Не могу обойти молчанием одну из слабых сторон современного мятежа. На таких судах, как Кальсинора, не хватает оружия на всех людей. Из огнестрельного оружия у нас на корме имеются только Кольт 38-го калибра капитана Уэста и мой Винчестер 22-го калибра. Буфетчик питает пристрастие к холодному оружию и не расстается со своим длинным ножом. Генри, кроме своего складного ножа, запасся еще железным лобом Луи, несмотря на имеющийся в его распоряжении самый смертоносный ассортимент кухонных ножей и на кочергу, все свои упования возлагает на кипяток и неусыпно следит за тем, чтобы у него всегда кипела вода в двух котлах. У Буквита, который по случаю своей раны вот уже две ночи проводит внизу, есть сечка. Остальные наши сторонники вооружены ножами и дубинами. У Яцуды, одного из парусников, имеется топор, а у Чино другой парусник. Даже когда спит, не расстается с большим молотком. У Тома спинка гарпун. а Авада настоящий гений. Он взял железный пруд, раскалил его в печке, заострил с одного конца и прикрепил к длинной палке. Завтра он собирается наделать таких наконечников для остальных наших союзников. Жутко, однако, становится, как подумаешь, какое огромное количество режущих, колющих и долбящих инструментов могут набрать мятежники из склада плотника. Если дойдет до атаки на корму, оставшимся в живых придется иметь дело с самыми разнообразными ранами. Большое счастье, что я научился мастерски владеть моим ружьем. Днем ни один из мятежников не посмеет сунуться на корму. Если они нападут, то нападут, разумеется, ночью, когда мое ружье окажется бесполезным. Тогда у нас пойдет бой в рукопашную и в общей свалке победят, конечно, самые крепкие головы и самые сильные руки. Но нет. Меня только что осенила новая мысль. Мы будем готовы к любой ночной атаке. Я покажу им обращик современной войны и докажу не только то, что мы высшей породы псы, любимое выражение старшего помощника, но и почему мы высшей породы моя идея очень проста устроить ночью иллюминацию уже и сейчас пока я пишу я разрабатываю эту идею газолин шары из пакли пистоны порох от патронов римские свечи бенгальские огни помещенные в двух-тре мелких металлических сосудах затем приспособление вроде курка посредством которого дернув за веревку можно взорвать порох и огонь передастся пропитанной газолином пакле и римским свечам. Вот как действует ум против грубой силы. Весь день я работал как каторжный, и моя идея близится к осуществлению. Маргарет помогала, наводя меня на новые мысли. Всю же черную работу делал Том Спинг. У нас над головами с мачтой спускаются стальные штаги, от которых идут тросы через главную палубу, до самой безань мачты. Том Спинг, дождавшись темноты, влез на мачту и повесил на тросы проволочные кольца так, чтобы они свободно скользили по ним. Затем в кольца он продел веревку длиной в 50 футов с толстым узлом на конце. Моя идея заключается в следующем. Каждую ночь, как только стемнеет, мы будем поднимать к штагом наши три металлических сосуда с горючим веществом. Все приспособлено таким образом, что при первой же тревоге, дернув за веревку, мы спустим курок. Порох воспламенится, и одновременно придет в движение вся система. Кольца скользнут по тросам вместе с подвешенными сосудами с пылающей паклей, и, опустившись на всю 50-футовую длину веревки, автоматически остановится Вся палуба посередине будет залита ярким светом, тогда как мы на корме окажемся в относительной темноте. Конечно, каждое утро до рассвета мы будем все это сооружение убирать, так что на баке не догадаются, какой камень мы держим за пазухой против них. Даже та небольшая часть наших приспособлений, которую пришлось оставить наверху, уже возбудила сегодня их любопытство. Над передней рубкой высовывалась то одна голова, то другая. Они внимательно осматривали мачту и тросы, стараясь догадаться, что мы затеваем. А я, можете вообразить, ловлю себя на том, что с нетерпением жду атаки, чтобы посмотреть, как будет действовать мое изобретение.